Глава пятая. Кофе с пирожными. Те двое несколько лет назад тоже предлагали кофе с пирожными. Только сейчас яства будут дороже. Вот и вся разница. Мне не хотелось верить, что, получив отказ, Родерик тоже попытается действовать силой. В конце концов, он мог бы так поступить еще в том переулке, «Да и зачем бы ему? Я откажу, другая позволит». Но все равно стало тошно. «Надо было тебе сразу сказать, что устала». Родерик снова подхватил меня под локоть, увлекая к выходу. «Что это за прогулка, если ноги не несут?» «Нет, здесь красиво», — улыбнулась я, и от этой улыбки заныли скулы. и я не хочу есть правда боевому магу нужны силы наставительно сказала родарик так что не спорь но никаких но или мне опять понести тебя на руках и я замотала головой так старательно что на миг самой показалось она сейчас оторвется не буду я никакого кофе Не станет же он силком вливать его в меня и впихивать пирожные, в самом деле. Дойдем сейчас до ворот университета, на то мы распрощаемся. Для студента он слишком взрослый, для преподавателя слишком молодой. Так что случайная встреча останется случайной встречей. Оно и к лучшему. К лучшему, я сказала, всё равно мне об учебе надо будет думать. мы вышли к ограде и при виде нас нищенко снова начала расхваливать щедрость вашего сиятельства родрик поморщился прибавляя шагу госпожа для вас у меня тоже предсказание найдется сказала вдруг нищенко только оно не для мужских ушей родрик усмехнулся послушаешь я пожала плечами хотя Вот и повод забрать у него сумку, а там я просто удеру. Такие, как он, за девчонками не бегают. Да, только я потянулась к кремню висевшему у него через плечо, но Родерик перехватил мою руку. Не ссори деньгами, пригодятся еще. Вот, отдай ей. В мою ладонь легла теплая монетка. Я шагнула к нищенке на ватных ногах. Сама не знаю, чего испугалась. Может быть, напоминание о той судьбе, что чудом обошла меня стороной. От нищенки несло, и пришлось задержать дыхание. Я протянула монетку, уже пожалев, что все это затеяло. Костлявые пальцы с обломанными ногтями сомкнулись на моем запястье. «Беги, девочка», — еле слышно произнесла она. Он потешится неделю, а тебе всю жизнь слезы лить. Беги, если не хочешь кончить, как я. Я вздрогнула, вырывая руку. Монетка упала в грязный подол. А ведь она не старая совсем, хоть лицо и избороздили морщины. Волосы, что издалека выглядели седыми, вблизи оказались пепельно-белыми, как у меня. Серыми их делала грязь и колтуны спасибо за предсказание я постаралась чтобы голос прозвучал легко чтобы мой спутник ничего не понял я запомню его но когда я развернулась к родарику на лицо его словно легла тень слышал да нет не должен я то еле расслышала хотя стояла совсем рядом, а он оставался в нескольких ярдах Он подставил мне локоть, но вместо того, чтобы взяться за него, я опустила голову и сказала. «Извини, я... я пойду. Мне еще устраиваться на новом месте». Глаза жгло, и не хватало дыхания. «А кофе? А пирожные?» «Как-нибудь в другой раз. Правда, спасибо за всё я...» Он потянулся ко мне, я отшатнулась. Если он сейчас коснется меня, точно разревусь». Родерик отдернул руку, словно обжегшись. Смерил меня внимательным взглядом. «Не хочешь, как хочешь, было бы предложено». От внезапного холода в его голосе у меня внутри тоже все смерзлось. «Да что со мной такое? Радоваться надо, что этот тип потерял ко мне интерес». «Пойдем». Я обещал тебя проводить до университета. и Я сама найду дорогу. Это мы уже обсудили, Леонор. Леонор? Больше не Нори. Он размашистым шагом двинулся по улице, и мне пришлось торопиться изо всех сил. Впрочем, через полсотни ярдов Родерик замедлил шаг, подстраиваясь под мой. Молча и не оглянувшись. Я тоже молчала, Но всю дорогу до университета я надеялась, что он заговорит, спросит еще раз, что случилось. Он так и не спросил. Остановился у кованых ворот, очень похожих на ворота летнего сада. «Ты уже была здесь?» «Нет, но у меня есть памятка». Сперва коменданту. Он в основном здании. Пойдешь прямо по аллее, никуда не сворачивая, пока не упрешься в него. От входа налево. Последняя дверь. Дальше он скажет, что делать. Да, спасибо. Я заставила себя поднять взгляд. И за прогулку спасибо, и за все. Прощайте, ваше сиятельство. Он коротко, издевательски, изящно поклонился. Пришлось и мне изобразить реверанс. То еще зрелище, наверное, в брюках. Скинула на плечо сумку. В самом деле тяжелая зараза. Ничего, скоро сброшу. До свидания, Нори. Донеслось мне вслед так тихо, что я сама не знала, действительно ли это услышала. Так просто ты от меня не... «Родерик!» – послышался восторженный женский виск. «Да чего же я рада тебя видеть!» «Оливия!» Я не выдержала, оглянулась. Родерик, смеясь, подхватил за талию девушку с русыми-кудряшками. Закружил вокруг себя. «Совсем обнаглел носа, не кажешь? Я скучала, между прочим!» – воскликнула она, снова утвердившись на земле. Поправила атласные юбки, тряхнула головой, отбрасывая с лица кудряшки. Блеснули камни в серёжках. Я развернулась и зашагала прочь, вбивая ноги в землю так, словно хотела топотом заглушить их разговор. Только не слышать всё равно не получалось. «Дела. Ты поступила, значит?» «Да, на целителя. Так что будем пересекаться». Ее голосок чуть потускнел. «Если не вылечу, конечно». «Переведешься, если что, на естествознание или международный». «Ты еще на бытовой предложи», — хихикнула девушка. Я сморгнула слезы, заставив себя вздохнуть поглубже. «Вот и все. Вот пусть и любезничает с этой оливии или...» Как там ее, для которой международный факультет, откуда выходят будущие послы, недостаточно хорош. А у меня своих забот хватает. Стоп. Пересекаться? Нет, не стану думать об этом. В конце концов, выбора у меня все равно нет. Не отказываться же от такого шанса только потому, что рядом будет оттираться один нахальный и самоуверенный тип. Если я хоть что-то понимаю в людях, среди студентов добрая половина окажется нахальными и самоуверенными. А уж на боевом факультете как бы не все, а потому хватит думать о всяких глупостях. Пора делом заняться, и без того полдня прогуляла. Университет занимал целый квартал, если не больше, но с ходу понять, насколько велика территория, не получалось. Густой парк прорезали узкие аллеи, в глубине их среди деревьев едва виднелись здания. Тут и там на скамейках оживленно болтали студенты, парни и девушки вперемешку. Все в одинаковых серо-коричневых мундирах, на первый взгляд, почти неотличимые друг от друга. Но стоило приглядеться повнимательней, как разница становилась очевидной. У кого-то вытертые до блеска рукава из грубой шерсти и заплатки на локтях. У кого-то белая блузка под мундиром отливает благородным шелковым блеском, а юбка ложится тяжелыми складками, выдавая дороговизну ткани. Где-то единственное украшение – атласная лента в волосах, где-то блестят перстни на пальцах. Шелков больше, чем заплаток – Намного больше. Среди старшекурсников, плохо одетых, я не заметила вообще. То ли те, у кого денег в обрез до диплома не дотягивают, то ли начинают зарабатывать. Хотелось, конечно, верить в лучшее. И еще шелка и заплатки не смешиваются. Разношенные ботинки на одной скамейке, изящные туфельки из дорогой кожи на другой. Исключением мне показалась только одна компания, где вокруг двух девушек, одной в потрепанных понизу штанах, второй в шелковой блузе под мундиром, столпилась полдюжины парней. Я невольно замедлила шаг, разглядывая их. Девушки как девушки, года на четыре старше меня. У той, что в шелках, уши проколоты, но Серег нет. Хотя устав университета их не запрещал, оговаривая только, что украшения не должны быть крупными. Неужели на боевом все проще? Или просто эта девушка? Исключение? Вроде госпожи Кассии, которая просила, чтобы приютские воспитанники называли ее «госпожой», а не «сиятельством», и говорила с нами как с равными, делая поправку на возраст, разумеется. И я встретилась взглядом с той, что в потрёпанных штанах. Она улыбнулась и кивнула мне, как старый знакомый. Пришлось улыбнуться и кивнуть в ответ, хотя я совершенно точно ее не знала. Такую, раз увидев, не забудешь. Копна черных кудрявых волос, явно не желающих укладываться ни в какую прическу, в сочетании с голубыми глазами и светлой кожей. хоть и подпорченный загаром. «Похоже, нашего полку прибыло», сказала она, и все, кто был рядом с ней, уставились на меня. «Боевой?» «Да». «Не дрей подруга, прорвешься. Костелян там». Она указала большим пальцем за плечо. «Главное здание, направо от входа последняя дверь. Дальше сама разберешься, не обессудь. У нас те, кого с ложечки нужно кормить, долго не задерживаются». Целителям уходят, хмыкнул рыжий парень. Спасибо, кивнула я, отметив, что представляться ни она, ни остальные не торопились. Хотя выпускной курс, наверняка, что им за интерес с первогодкой возиться? Не abus повторила она. Первую сессию сдашь, тогда будет о чем с тобой говорить, а пока ты так. Она обернулась к парню. А ты на людей не наговаривай. Рот тебя и сейчас сделает. Парень скривился, но спорить не стал. Сдам, заверила я темноволосую. Целители как-нибудь без меня обойдутся. Сдам, просто потому, что деваться мне будет некуда. Из приюта меня выпустили, обратно не возьмут. И без того позволили пожить целое лето до того, как университет начнет принимать новых первокурсников Несмотря на то, что я уже была слишком взрослой. У низшего сословия совершеннолетние семнадцати. А раз взрослый, живи сам, как знаешь. Хотя надо отдать должное нашим воспитателям. Все воспитанники выходили из стен приюта, умея что-то делать. Почти всем и работу находили. Не у всех, правда, получалось не скатиться обратно на улицу, но это уже... не от воспитателей зависело. Только я и тут оказалась не как все. Из-за магии, кроме университета, у меня дороги не было. Вылечу, заблокируют якобы, чтобы себе не навредила, а на самом деле просто потому, что простолюдинки ее иметь не положено. И крутись, как знаешь. Так что или диплом, или улица. Привратника в главном здании не оказалось. Я толкнула тяжелую в завитушках дверь и едва не оглохла от гвалта. У огромной доски прямо напротив двери столпились студенты. Пришлось подпрыгнуть, чтобы поверх чужих голов разглядеть прикнопленные к доске листы. В первый же день три пары проворчал над моим ухом парень с места в карьер. И я не знала много это или мало. три пары. Еще раз окинув взглядом толпу, поняла, что отсюда ничего не увижу. Надо проталкиваться к самой доске. Вернусь после того, как поговорю с костеляном и буду знать, что делать дальше. Значит, до конца коридора. У двери с надписью Костелян переминались с ноги на ногу девушка и парень, словно весь состоящий из острых углов Не кормят его знатные родичи, что ли? Под испытующим взглядом двух пар глаз я вспомнила каждую трещинку на коже ботинок. Разозлилась на себя, сколько ж можно стыдиться? До сих пор меня вообще не беспокоила собственная бедность. Встала у стены, неподалеку от этих двоих. Из кабинета Костеляна вышла девушка, держа в руках объемный мешок. Та, что стояла в коридоре, исчезла в кабинете. «Когда уже снова перестанут в университет всякую шваль пускать?» протянул якобы в пространство парень.